Глава 21. Неторопливый Майтрея В одном старом неутомимом Спиричуэле говорится Люди, собирайтесь, идет поезд. И теперь под этим поездом можно понимать средство, при помощи которого мы возвращаемся в свое изначальное сердце. Майтрея который, возможно, был старым нищим монахом-китайцем Буддаем, чье имя означает «в гармонии с этим», и который, по слухам, является сердцем грядущей эры, возвращается с полным мешком просвещенных даров для детей. Этот Будда, который непрерывно смеется над абсурдом, так и несется, словно на соревновании ковбоев, на драконе Гуанинь. Майтрея, это новая волна мудрости и сострадания бесформенной Будда, уже приближается. Он оживляет учение о любящей доброте и способность очищать путь с милосердным сознанием. Майтрея, бессамостность, таящаяся глубоко в сердце Будды, пересек великие воды в обличии приятного мифа, в порой деревянной безделушки, подбоченившаяся и глядящий в небо около века назад, чтобы вдохновить на исцеляющие мечты и реальное исцеление. Он сознает, что нужно передать более обширную дхарму сердца, возможно, столь же безмолвно, как Гутама в цветке передал учение Касапи. Дух Майтрея знает, что он должен культивировать время сердца так, чтобы не пробудить страх перемен, который переживает даже те, кто покидает тат. Он втайне привносит свой бескорыстный дух в традиционные детские истории или прячется в образе антикварной вещицы толстого маленького Будды, воздевающего руки в небеса в пыльных магазинах редкостей в китайских кварталах. Японский хатэ, победив трудности, теперь исцеляет Америку. Появляясь в доме, как позабытый сувенир. Лучше всего знают Будая, Майдрею, горы и реки. Обитая на восточных стенах старых храмов, Чаще всего вспоминаемый в святых местах, Он ждет своего часа, возможно, брошенный в угол Захламленного ящика рядом с какой-нибудь стройной богиней. Он талисман нашей природной безграничности. Майтрея — это наше углубляющееся отношение с нашей истинной природой по мере приобщения к буддийской и индуистской мудрости, происходящего на протяжении почти двух столетий. Поэт и журналист Рик Филдс говорил, что лебедь Майтрея или нечто подобное нашел себе приют в Великих Водах Запада. История возникновения буддизма в Америке которую рассказывает Рик, словно разбивает яйцо и готовит омлет. Майтрея говорит, завтрак подан. И просто, чтобы соблюсти равновесие в этом потоке учений, лившемся в девятнадцатом веке, рядом с нашей утренней газетой лежали Упанишады. Майтрея возвращается в форме стремления к восстановлению гармонии. голова обращается в сторону сердца. Это доброта, напоминающая нам расслабить живот и открыть свое сердце, чтобы служить другим и хранить веру, и позволить себе пробуждающую радость улыбку, или, по крайней мере, полуулыбку, о которой говорит Титнатхан. Майтрея – это все скрытые бадхисатвы и существа, обучающиеся быть бодхисаттвами, правоверные последователи, преданные благополучию других, те, кто стремится поддерживать намерение служить тем трудностям, что появляются на пути. Среди них, конечно, есть преданное благополучие других существ, которые никогда не слышали об обете бадхисатвы. Нелегко сохранять открытость сердца в чужом оту. Воля к служению может истощать даже самых искренних приверженцев среди нас, сложных терапевтов и рыдающих священников любой веры, духовных учителей, которые пытаются нащупать путь в неоформленных содержаниях наших борющихся умов, посланных Богом прохожих в супермаркете, которые берут за руку отчаявшихся, когда те в полной беспросветности стоят в проходе, и говорят им, что не умеют покупать продукты на одного. Это доверенные соседи, добрые незнакомцы и все прочие, кто с добротой склоняется, чтобы облегчить боль нередко безотрадного мира. Миротворцы, добросердечные учителя, защитники земли, садовники природы бунды трудятся бок о бок друг с другом, служа сломленным, злополучным и бедным в приютах, тюрьмах и больницах. Это незаметные ангелы, которые открыто делятся всеми своими духовными силами, мало-помалу разжимают кулак страха, схвативший сердце. Раненые целители раненых, они дают нам тайные слова, которые днём помогают помнить о сердце, и обращающие слова – которые направляют нас во снах. Высочайшие бодхисаттвы, такие как Куанинь, это бытийность, обретшая форму устойчивости к существам, протягивающим руку в нужде. Они распутывают узлы, возвращаясь заблудшие звезды на их шаткие орбиты, пробуждают абсолютное сострадание, неотделимое от безусловной любви. Сегодня Майтрея приходит в форме новой науки – науки о мозге и уме. Это новейшие исследования, где сравнивается электромагнитное изображение, аналогичные энцефалографии, работы мозга ума с работой мозга, который думает самостоятельно и настаивает, что отражает единственную реальность. хотя, очевидно, имеется в несколько раз наиболее отчетливое излучение из сердечного центра, которое созерцает все безоценочно. Кора головного мозга призывает нас сосредотачиваться на текущей задаче, а излучение сердца призывает проявлять внимательность и не забывать об исцелении, ради которого мы пришли в мир. Разум в голове отождествляется со своей обусловленностью, приобретениями и потерями. И непрерывное конструирование своего образа это в основном дело эгоцентричного маленького я. Оно ориентируется на отвращение к боли страху и на увлечение к удовольствиям, встречам и разочарованиям. Оно индивидуалистично, закрыто. Больше романтично, чем бескорыстно. Разум в сердце, универсальное «я», обладает более обширным взглядом. Он принимает в себя также и чужую боль и способен с ясным состраданием наблюдать за природой механического разума. Воспринимая боль как урок сострадания, он воплощает в себе обед бодхисаттвы, Работать над собой из ответственности перед всеми чувствующими существами, возращивая милосердное сознание, любящую доброту, щедрость, прощение и благодарность, исследуя, насколько мы способны проявлять все более глубокую любовь. Когда сердце ум охватывает механический мозг, позволяя ему выглянуть за свои пределы, Иногда обнаруживается, что безусловный ум не отличается от безусловной любви. Посланник Гуанинь Тянь изобразил Майтрею в образе всплеска формы странствующего монаха, что несет за левым плечом мешок для подаяний и улыбается, как более поздние бунты. Тайное учение, которое убивает скорбь в его сумке для даров, милосердие и прекращение безумия, исцеляющая жемчужина любящей доброты и доброго внимания, радость в безмятежности между мыслями. Его образ – правдивая иллюзия, открывающаяся тайному оку. Его окутывает дымящийся водопад, тёмный пояс соединяет небо с землей. Он благожелательно склоняет голову, Глаза, словно две крупицы угля, сдавливает тяжесть десяти тысяч исчезновений и повторных появлений. Словно гуанинь, все тот же и другой Будда. Традиционные художники не осмелились поставить свою красную печать на такую картину. Они не хотели выдумывать или пропускать ни одного тайного слова. Во время их давней встречи Гуанинь тайком положила другой талисман для скорбящих детей в мешок для подарков неторопливого Майтрии. В превосходной сумме обновления Будая, где хранятся лекарства, помимо церебных слез Гуанинь, также лежит жемчужина великого сияния Лонкну и благословение абсолютной безмятежности тибетской тары и от шань напоминание о служении всем. От бесчисленных исчезающих диких животных до постели умирающих священников, дарующих обед под Хесатвой. Чтобы отблагодарить ее, Буддай похитил персики бессмертия, созревание которых он ждал три тысячи лет у небесного древа жизни, чтобы Гуанинь смогла забрать их с собой и жить вечно, и появляться всякий раз, когда возвращается Майтрея. а тем светом, по которому легче всего узнать гони